Глава д в а д ц «Спасибо», — растерянно кивнул Алексей, не ожидавший такого поворота событий. В голове крутились десятки вопросов, от «что делать с трубкой?» до «куда дальше?». Но единожды приняв решение жить своим умом, вольный маг не собирался отступать. «Арт, у меня есть несколько вопросов». «А ты молодец», — неожиданно похвалил Алексей с к а л «Мысли уже не нараспашку». Да оно как-то само, — пожал плечами Алексей, — в привычку вошло. «Хорошая привычка», — неожиданно серьезно сказал Арт. «И если остальные студиозы тоже ее в себе разовьют, им будет полегче при встрече с писиголовыми». «Думаю, я могу этим заняться», — с предвкушением улыбнулся Алексей, вспомнив о недавно приобретенном статусе младшего преподавателя. «Причем официально». «Не забудь про свое обещание», — мягко напомнил ему Арт. «При прорыве?» «Помню», — кивнул Алексей, — «выберу псов или других м и н т а н т о в А тебе самому нормально будет занять нечеловеческое тело?» «Видишь ли, в чем дело?» — неохотно заговорил Арт после недолгого молчания. «Эти ребята любят захватывать рабов, стирать сознание и закладывать базовые модели поведения». И я, честно говоря, рассчитываю, что ты найдешь именно такого носителя. Но на худой конец сойдет и некромант псиглавцев. Правда, не моя специализация, менталист будет предпочтительней. Но вряд ли нам такой попадется. Ты, кстати, дважды молодец, Арт снова сменил тему разговора. Что договор только на 4 месяца принял, а не на 4 месяца и одну неделю. «Ты так уверен в том, что за эту неделю что-то произойдет?» — уточнил Алексей. «Я знаю», — поправил его вольный маг. «Это сейчас во внешнем мире бесконечно долго тянется неделя. А через четыре месяца все будет наоборот». Арт помолчал, грустно пошевелив ветками. «Больше всего я боюсь, что мы не успеем отреагировать». «В смысле?» «Алексей хоть и не считал себя глупым», но до сих пор не врубался, что же имеет в виду Артскал. «Ты точно минимальный кап по интеллекту перешагнул?» — хмуро поинтересовался Арт. «Маяк в академии. Дальше продолжать?» «Думаешь, от осознания действительности происходящего?» — у Алексея перехватило дух. «Думаешь, такой же маяк использовали в цитадели?» «Я бы именно так и сделал», — ровно ответил Арт. Причем в Академии устроили не обычный прорыв, а подложили самую настоящую ментальную бомбу. Псам вряд ли такое по силам. Только если ящеры или наги, но их слишком мало. Только если их и с п о л ь з у ю т кто-то сильный, кто-то могущественный, кто-то хитрый. Ксуры неожиданно для себя выдал Алексей. в с е т их знает, вынырнул из своих размышлений скал. Мы сейчас будто в чулане находимся. Сплошная информационная блокада. А учитывая, что еще и во временной аномалии Академии, так и вовсе в окованном медиусундуке сидим, не имея ни малейшего представления, что творится в доме. Про улицу я уж и вовсе молчу. Ничего, на лице Алексея вылезла хищная улыбка. Узнаем. Раньше чем ты думаешь, согласился Арт. Примерно через четыре месяца. «То есть та неделя?» «Той н е д е л е может не хватить», — жестко припечатал Арт. «Знаешь, с одной стороны, я бы не рискнул в такое время поднимать над Академией купол». «Но с другой», — протянул Алексей, почувствовав недосказанность. «С другой, это единственный способ отбиться от наших соседей. Боюсь, что в цитадели уже кипит горнила войны. Кто-то очень хитрый и дальновидный все эти столетия держал руку на пульсе». Вирус чистых, свой шпион в академии, трагедия в лютиках, а точнее хорошо спланированная репетиция вторжения. Не удивлюсь, если несколько кланов, а то и родов, давно уже находятся под внешним управлением. Голос арта звучал ровно, но в нем нет-нет, да и проскальзывали нотки горечи. Удивительно, что сеть до сих пор не предлагает студиозам защитить столицу от вторжения. «Ты говоришь так, словно это...» В голове у Алексея словно щелкнул большой тумблер. «Это уже было, да?» «Да», — негромко подтвердил Арт. «80% студиозов были уничтожены за несколько часов. Зорды хорошо сыграли на юношеском максимализме и успели хорошенько прорядить молодую поросль магов до того, как подоспели серьезные дяди с магическими посохами наперевес». «Зорды?» — поморщился Алексей. ни разу о них не слышал. У них было два цветущих мира. Сильные войны с геномом разных зверей и могущественные шаманы, договаривающиеся с духами. У них были все шансы стать ключевыми фигурами в той политической игре. Вряд ли они сами сообразили напасть на порог. Ведь это, по сути, было чистой воды самоубийство. Но тогда мы об этом не думали. Слишком точен оказался их удар, попав по самому главному для порога, по детям, по нашему будущему. Арт задумчиво пошелестел ветками. Алексей же замер, боясь пошевельнуться, и жадно впитывал каждое слово скала. Вольный маг не был ранее замечен в откровениях, и от этого его воспоминания приобретали особенную ценность. Сейчас в тех мирах царит бескрайняя пустошь, драконы пытались нас остановить, но мы, ослепленные жаждой мести, их не послушали. В итоге выиграл кто-то третий, порог лишился молодых магов, а зорды перестали существовать. «Разделяй и властвуй», — понимающе кивнул Алексей. Именно, Алексей почувствовал, как Артскал скривился. «Все новое — это хорошо забытое старое». Поэтому будь готов через 4 месяца к открытию десятков, если не сотен порталов. И в этот раз удар будет ж е с т ч е Поэтому нас чуть ли не силком з а с т а в л я е т учиться работать в команде. Для начала выживать, поправил Алексей Арт. А потом уже работать в команде. Я могу этому как-то помешать. Нет, обескуражил его Арт. Ты не сможешь выполнить все задания сети. К тому же, если я правильно понимаю, знаки сети «У тебя будет свой собственный путь, но дети должны справиться сами», — жестко закончил Арт. «Ты говоришь, у меня будет мой собственный путь, и в то же самое время просишь выбрать псиглавых или ящеров, инак?» О, в голосе Арта мелькнула улыбка. «Я более чем уверен, что за неделю открывающихся порталов ты выжмешь максимум возможного, и да, лучше, чтобы это были псы». «Хорошо», — кивнул Алексей, для которого сказанное пока что находилось за гранью понимания. «Скажи, а почему именно некроманты?» «У меня к ним...» «Должок», — словно о чем-то разумеющемся сообщил Арт. «И самое главное, когда ты сделаешь то, о чем я тебя попросил, ничему не удивляйся и помни, связь между учителем и учеником, а в особенности между братьями, действует даже между мирами». «Ладно», — сглотнул Алексей, у которого от масштаба будущих событий слегка закружилась голова. «Арт, ты говорил о своей келье?» «Верно», — согласился вольный маг. «Я скажу тебе, где она находится и как туда попасть, только не смейся». «Боюсь, теперь меня сложно будет чем-то удивить», — поднял бровь Алексей, копируя Арта. «Трехэтажное здание за оранжереей, практически на самом краю территории Академии, в нем еще сидел к и л и п закончил мысль Арта, удивленный Алексей. «Ладно, признаю, тебе удалось. Получается, та сущность находилась в твоей... келье?» «Получается так», — согласился Арт. «Когда там окажешься, сам все поймешь. Твоя цель мозаика, запомнил?» «Запомнил», — механически кивнул Алексей. «Есть еще что-нибудь, что мне нужно знать?» «Все м о ё твое!» — порыв ветра заставил распустившиеся лепестки затрепетать. «А перстень», — вспомнил Алексей, — «заберешь через три недели и шесть дней, с ним будет проще». Голос арта звучал все тише и тише. Казалось, вольный маг потерял к разговору интерес. «Ну ладно», — пожал плечами Алексей, медленно выходя из беседки. «Еле это никуда не убежит. Для начала с ребятами нужно повидаться. Не зря Джо их упомянул. Все решено. Сначала в столовую, а потом разберемся». Удивительное дело, но вся академия словно вымерла. Ни тебе спешащих на уроки студиозов, ни тебе оккупировавших парковые лавочки старшекурсников, увлеченно обсуждающих высокоуровневое плетение. Никого. Неладное он почувствовал у самой столовой. Оттуда прямо ф а н и л о напряжением, нетерпением и предвкушением. Пожав плечами, он на всякий случай активировал парочку гибких щитов, и потянул тяжелые створки на себя. Ровные ряды столов были накрыты белоснежными скатертями и буквально ломились от еды. Вдоль столов молча стояли студиозы академии, от первокурсников до выпускников. Если присмотреться внимательней, можно было заметить явную дифференциацию по факультетам. Да и свисающие с потолка символы и стандарты стихий не давали усомниться в классовой принадлежности магиков. Впереди перед выстроившимися студиозами стояли д е н и с ван ы г н и с Бизе фон Айр, Кромберт Ираниус, Олькуш Гидерика, Мастер Диол и Мастер Килип. Сбоку к ним примостились пятеро студиозов – широко улыбающийся Арни Гидерика, сын Джо Майо и еще трое. Крепыш со знаком факультета земли, изящная девушка с факультета жизни и чуть в стороне от них стоял хмурый огневик, не умеющий контролировать свой язык. Если Алексею не изменяла память, то парни звали Сата, и он отвратительно мыл посуду. «История Академии полна разными событиями», – раздавшийся голос магистра Ксандра пробирал до мурашек. Студиоз огненного факультета Мартин Ароу в 301 году от основания Академии ценой своей жизни потушил магический пожар и спас три десятка запертых в тренировочном зале первокурсников. Студиоз воздушного факультета Ник Вауч в 674 году от основания академии в течение нескольких часов удерживал облако ядовитого тумана, образовавшееся в результате неправильно пошедшего эксперимента и гибели преподавателя. Ник выжег свой источник и остался парализованным ниже шеи до конца своей жизни, но спас всю свою группу. С каждым словом голос ректора становился все громче и громче, а к горлу подступал острый ком. 675 год. Кони Макфлауэр, адепт темных искусств. Два часа стоял насмерть, закрывая собой пролом в один из нижних миров. Пролом открылся из-за неизвестно откуда взявшегося на территории Академии проклятого артефакта. Когда отряд охранителей прибыл на место, Кони все так же удерживал окно портала, не давая тварям из Нижнего мира заполонить сначала Академию, а потом и Цитадель. Вот только он уже был мертв, добровольно обратившись в лича. Этот же год, Элизабет г а д е с к а факультет жизни, целых пять минут сдерживала взбесившиеся растения в нашей оранжерее. Всего пять минут и пятнадцать спасенных жизней. Голос Ксандра едва уловимо дрогнул. Перечислять героические случаи отваги и самоотверженные поступки можно еще долго, очень долго. Тем из вас, кто заинтересовался историей Академии, рекомендую к прочтению книгу «Герои Академии». И сегодня этот увесистый т а л м у т пополнится еще одной страницей. Ректор посмотрел Алексею в глаза, отчего у в о л ь н н о г о мага в раз пересохло во рту. «Алексей Алый!» помог выявить и нейтрализовать предателя, раскинувшего многолетнюю ментальную паутину. «У нас под носом на студиозов и преподавателей Академии накладывались ограничивающие убеждения», в голосе ректора зазвенел металл. «И предатель был наказан лично мной, а сам поединок транслировался каждому из вас». Более того, Алексей сумел вытащить из чертогов разума четырех магов-наставников, стоящих сейчас перед вами и опосредованно четырех студиозов. Ну и вызволение из векового плена нашего уважаемого Олькуша Гидерика также дело рук Алексея. Олькуш, кстати, преобразился, краем сознания отметил вольный маг, скользнув взглядом по Гидерика. Подтянутая фигура, прямая как палка спина и совершенно другое, нежели было у Лида лицо. Это же как нужно владеть своим телом, чтобы за пару месяцев изменить свой облик. Но мысли Алексея неуклонно возвращались к словам магистра Ксандра, а в голове эхом звучала проникновенная речь ректора. Вольный маг незаметно для себя почувствовал, как его глаза наполняются слезами. Студиозы смотрели на него с восхищением, гордостью и, с какой-то мрачной решимостью, стать таким же, как он. Он пробежался глазами по учащимся академии. Спокойный взгляд Марка, словно говорящий, все правильно сделал, воодушевление и радость за товарища в глазах Сани, гордость и восхищение, идущие от Михаила, Гай, ю л и Цезарь, Шамиль, Руслан, Сэнди, Люк, Марти, Ник, Дэн, Кот, Леший, от этих выросших за полгода ребят шла самая горячая волна поддержки и одобрения. Нет, конечно, хватало и откровенно злобных и завистливых взглядов. Добрая половина огненного факультета смотрела на него с высокомерием и плохо скрываемой ненавистью. Поймал он на себе и оценивающие взгляды. Виктор де Вега, мастер Самди, мастер-артефактор Барк, б и з е фон Айр. Эти смотрели так, будто пытались сообразить, какую пользу можно извлечь из деятельного форточника. Неожиданно Алексей почувствовал теплую волну заботы, перемешанной с восхищением и интересом. Заинтересованно покосившись в сторону факультета жизни, он столкнулся глазами с враз покрасневшей Хелен. Поспешно отведя взгляд в сторону и чувствуя, как начинают пылать его щеки, Алексей посмотрел на ректора. Тот понимающий улыбнулся и развернул перед собой старинного вида пергамент. Алексею а л а м у после сданного экзамена присуждается должность младшего преподавателя. Проверьте свое расписание, в нем появился обязательный для посещения факультатив защитные ментальные техники. А сейчас, по древнему обычаю нашего учебного заведения Академии, спрашиваю вас, студиозы и преподаватели Академии. Если вам есть что сказать против назначения Алексея на должность преподавателя, «Выскажитесь сейчас или замолчите навечно». «Пусть докажет, что достоин», — послышался звенящий от напряжения голос ж а н у Ковальда. «На словах мы все герои». Зал забурлил. Часть студиозов, преимущественно состоящих в клане Ковальда, одобрительно заворчала, поддерживая своего лидера. Часть начала переговариваться, обсуждая личность Алексея, но большая часть студиозов незамедлительно встала на защиту вольного мага. Молчал бы, индюк надутый, с а н и как обычно, не мог остаться в стороне. Из-за твоей упертости половина огневиков до сих пор с ментальными установками ходит. «Кто бы говорил, да Ковальда помалкивал!» Прогрохотал Кром, зло сверкая глазами. «Он спас моего брата!» Брюс уже стиснул кулаки, с ненавистью сверля глазами Жану. «Тебе мало спасенных жизней, стоящих перед нами магов?» Подал голос Виктор де Вега. видимо, решив обозначить свою позицию. «И тем не менее Жану прав», — голос ректора разом заглушил все выкрики. «Мастер Гидерика, уберите время на защиту. Алексей, продемонстрируй, что достоин называться младшим преподавателем Академии». Олькуш молча кивнул, не трогаясь, впрочем, с места. Что и как сделал старый маг было непонятно, но дышать в столовой стало свободней. Алексей только было хотел спросить, что ему такого сделать, как внезапно в голове вспыхнула интересная мысль. «Заодно и обещание исполню», — подумал Алексей, которому все больше и больше нравилась его идея. Уважаемые коллеги, студиозы, Алексей, вживаясь в роль преподавателя, жестом и взглядом попросил отойти стоящих по центру магиков. Дождавшись, когда площадка освободится, Он внешне небрежным жестом коснулся притороченной к цепи чернильницы, одновременно с этим мысленно предлагая старшему элементу воды покинуть временное прибежище. «Только ради бога не в своем реальном размере», своевременно попросил элемента Алексей. «Мы в помещении, и здесь мало места». «Зачем вокруг столько магов?» подозрительно прожурчал элемент, с трудом умещаясь на выделенном ему пространстве. Со стороны это выглядело, словно в столовой пробудился гейзер и выбросил тугую струю воды аж до самого потолка. Огромная масса воды зависла в воздухе, не зная, куда податься, и стала наливаться густой синевой, немного уменьшаясь в размере. «Повелитель!» — на весь зал побулькал старший элемент, заметив среди студиозов Олькуша Гидерика. «Я рад видеть вас в стабильном состоянии!» Олькуш едва заметно качнул головой, и взглядом поторопил Алексея. Понял, мысленно кивнул вольный маг, которому уже самому было неуютно находиться рядом с такой махиной. Сосредоточившись, он предпринял попытку открыть портал на план воды, и неожиданно для самого себя справился с порталом, практически шутя. «Внимание, проверка на интеллект и мудрость пройдена успешно. 26 к 20. Вам доступен портал на план воды». Раз в месяц использовано отношение симпатия. «Ты сдержал обещание», – пробулькал элемент, широким потоком устремляясь в открытый портал. «Приходи в гости!» «Внимание! Вам доступен портал на план воды. Раз в месяц отношение симпатия заинтересованность». «Ну как-то так», – развел руками Алексей, смущенно рассматривая мокрых насквозь студиозов и огромные лужи воды. «Могу еще портал на план огня открыть, надо?» Глава двадцать в о с ь м а н а ш е л чем удивить!» Сухой ж а н о спасибо а м у л е т о м и не подумал отступать. «Да у нас сейчас этими элементами половина Академии напичкана!» Алексей задумчиво взглянул на Ковальда. С одной стороны, ему было абсолютно плевать на хотелки дворянчика. С другой, оставлять п о с л е д н е е с л о в о за Ковальда хотелось еще меньше. Не зря, говорят, репутация создается годами, а рушится за какие-то мгновения. Открыть портал на план огня, нарастить на себе каменную броню, мысли мелькали в голове одна за другой. А может вовсе пробить его практически нулевую ментальную защиту и заставить снять штаны перед всей Академией? Жестоко, конечно, но действенно. Его сомнения разрешил магистр Александр. Если вы Жану не заметили, то призванный элемент относился к разряду старших, и если не ошибаюсь, ректор посмотрел на л и д у перед нами был почти высший элемент. Почти, громко согласился декан Водников, но еще не высший, хотя для получения звания мастера стихии достаточно призвать двух средних или одного старшего элемента. «У кого-нибудь еще есть что сказать?» — хмуро поинтересовался ректор, который не любил, когда его задерживали. ж а н у попытался что-то сказать, но, к своему безмерному удивлению, только и смог беззвучно разевать рот. Вот и славненько на уставшем лице архимага мелькнула тень улыбки. До конца этого года Алексей Алый официально становится младшим преподавателем академии со всеми вытекающими, а теперь прошу всех сесть за стол неужели александр собрал в с т о л о в о й всех ради меня подумал алексей привычно направляясь к столу радужного факультета алексей негромко окликнул его джо взглядом показывая на место рядом с собой точно хмыкнул про себя вольный маг я же сейчас преподаватель усевшись рядом с имперским магом он нашел глазами радужников и пожал плечами отвечая на невыказанный вопрос «Ничего, ребята», — подумал Алексей, «сейчас ужин кончится и пообщаемся». Итак, уважаемые студиозы и преподаватели Академии. Архимаг дождался, пока дежурные из числа старшекурсников оперативно высушат лужи, а студиозы рассядутся за факультетскими столами и вышел из-за преподавательского стола. Вследствие особенности работы сети награждение стало возможным только сегодня, когда в строй вернулись все студиозы. Вы знаете, как я ценю свое и чужое время, поэтому буду краток. Ксандр обвел притихших студиозов взглядом и торжественно провозгласил. Михаил, серый факультет, первое место в личном зачете, получает возможность увеличить любую базовую характеристику, получает доступ в сокровищницу академии, где ему разрешается взять на выбор любой артефакт. Также Михаил получает от сети 10% к силе заклинаний выбранной школы магии и 10% устойчивости к любой школе магии. Выпускник Алексея с достоинством поднялся со своего места и молча поклонился, не отрывая взгляда от лица ректора. Его на мгновение окутало едва заметное жемчужное сияние, а на лице студиоза против его воли появилась счастливая улыбка. Молодой тигр, промелькнула мысль у Алексея, нет, барс. Михаил с тем же самым достоинством сел за стол, а ректор уже называл следующего счастливчика. Второе место Цезарь, воздушный факультет, получает доступ в сокровищницу академии. с т у д и о у разрешается выбор любой защитной экипировки. Навечно даруется сетью 7% к силе заклинаний выбранной школы магии, и 7% устойчивости к любой школе магии. Воздушник с достоинством поднялся, гордо взглянув на своих одногруппников, с улыбкой посмотрел на огневиков и умудрился подмигнуть сразу и целительницам, и водницам. Алексей отметил про себя, что мальчик вытянулся за эти полгода, да и в плечах стал определенно шире. Третье место Саня, серый факультет, получает доступ в сокровищницу академии. Студиозу разрешается выбор любой бижутерии. Навечно даруется сетью 3% к силе заклинаний выбранной школы магии и 3% устойчивости к любой школе магии. Саня тоже стал выше, но в отличие от изящного Цезаря, обзавелся неплохой мускулатурой. И в отличие от Михаила, сейчас он больше походил на молодого бычка, чем на хищного барса. В командном зачете первое место получает команда «Пираманты». лидер – студиос огненного факультета Марк. Вся команда получает увеличение резервуара на десятую часть, два процента к силе заклинаний и эпическое умение своего класса на выбор. Марк с ребятами синхронно поднялся, причем среди пацанов Алексей с удивлением увидел долговязую фигуру к у р о после чего слитно гаркнули «Жги, жги, жги!» «Что-то это мне напоминает», – подумал Алексей, до которого донесся слабый отголосок бафа. Ох уж этот огненный факультет. Внимание, вы попали под влияние массового благословения «Ярость огня» плюс 5% к эффективности огненных заклинаний, минус 5% к эффективности заклинаний других стихий. Вот х и т р и ц ы а? Восхитился Алексей. Огневики вскинули на прощание правые кулаки и уселись на свои места. Второе место получает команда «Скалы». Лидер студиоз факультета земли Кром. Вся команда получает увеличение резервуара на пятнадцатую часть, два процента к силе заклинаний и уникальное умение своего класса на выбор. Студиозы не торопясь поднялись с лавок и мерно грохнули. Сила гор. Внимание, вы попали под влияние малого массового благословения сила гор. Плюс один к выносливость на час. Магики, среди которых Алексей с гордостью заметил люка, ударили пудовыми кулаками по груди, отдавая воинское приветствие и неспешно уселись на свои места. Третье место получает команда Аква, лидер студиосводного факультета Сэнди. Вся команда получает увеличение резервуара на двадцатую часть, два процента к силе заклинаний и редкое умение своего класса на выбор. Водники синхронно сорвались со своих мест с задорным криком «Акваминерали!». Смешно, не сдержал улыбки Алексей. Как интересно Сэнди умудрился объяснить такой девиз остальным водникам. «Внимание, вы попали под влияние малого массового благословения «Бодрость». Ваши силы восстановились на одну десятую. Ого, а если их целый факультет? Это же словно второе дыхание». И не забывайте, уважаемые студиозы, ректор поднял золотой кубок, давая старт праздничному ужину. Последней возможностью получить редкие, уникальные и эпические навыки будет турнир по Пилусу на следующей неделе. Стоило Архимагу дать отмашку, как зал столовой тут же наполнился гудением. Кто-то обсуждал навыки, которые выберут победители личного и командного зачетов. Кто-то до сих пор промывал косточки Алексею, а кто-то просто наслаждался вкусной и сытной едой. «Последний праздничный обед», — с грустью заметил Джо, методично уничтожая финики из хрустального блюда. Алексей не стал переспрашивать, почему последний. Судя по витающему в воздухе Академии настроению, студиозы вовсю готовились к войне. И не к какой-то далекой, вроде полномасштабного вторжения ксуров, а стремительно накатывающей и оттого еще более страшной. Джо. «Почему же она не впечатлился, когда я вызвал э л е м е н т ы воды?» Задал давно интересующий его вопрос Алексей. «О, так ты же не в курсе!» Джо отвлекся от фиников и посмотрел на вольного мага. «С приходом Лиду здесь многое поменялось. В общем, слушай». Оказалось, что дедушка Арни после беседы с Ксандром и Олгином р а з в е р н у л у себя на факультете бурную деятельность. с в о е появление предприимчивый водник объяснил предательством главы рода д а а к в у с а которое произошло сотни лет назад. Рассказал душещипательную историю о выживании на плане воды, ну и, конечно же, продемонстрировал свою силу, открыв портал на план воды. Студиозы хотели было привычно повозмущаться, но новый испеченный декан широкой рукой одарил учащихся артефактами из обширной коллекции Лидо. По академии сразу же поползли слухи один хлеще другого. Новый декан отравил Лиду, а сейчас подкупает студиозов. Олькуш Гидерико аферист и самозванец, втершийся в доверие к ректору. Неизвестный маг решил втереться в доверие к студиозам и щедро раздает управляющие артефакты. Но Гидерико было плевать, что о нем говорят. Он предусмотрительно не стал лезть в дела Академии, ограничившись своим факультетом, но среди своих студиозов в раз ввел «драконовские порядки». Для начала он три дня сидел в кабинете декана, разбираясь с личными делами студиозов. Затем собрал общее собрание, где при всех магах открыл множественные порталы на план воды, откуда тут же вышло почти сотня элементов. Удивленные студенты безропотно приняли предложение декана заключить контракт с элементами на полгода, после чего каждый водник стал счастливым обладателем младшего, а кто-то и среднего элемента. а после олькуш всеми силами взялся за студиозов да так что они взвыли элементы подчиняясь воле декана могли в любой момент атаковать своих студеозов и поначалу н е р е д к и были случаи когда половина факультета лежала на больничных койках а вторая половина факультета под руководством олгина т о р с у н а оказывала своим т о в а р и щ а м первую помощь чуть позже к элементам присоединились огневики возглавляемые дэнисом Все запреты о магических поединках были аннулированы, и огненные маги начали самую настоящую охоту на своих водных коллег. Единственное, что спасло водников от капитуляции, были воздушники и маги Земли. Воспитанники Бизы фон Айра умудрялись предупреждать водников о планируемых атаках и предполагаемых засадах, и неизменно прикрывали их неуловимыми атаками, выбивая одного огневика за другим. Чуть позже к игре подключился и факультет земли, расколовшись на два лагеря. Половина студиозов выступила в защиту водников, другая поддержала огневиков. Причем студиозы, полгода впитывающие в себя все нюансы использования родной стихии, с удивлением для себя обнаружили, что обладают практически запредельным уровнем боевой подготовки. Практически каждый студиоз мог постоять за себя, используя силу своей стихии. К тому же, парни и девушки, полгода прожившие в страхе, шуткали сначала ментальная атака, после которой академия лишилась чуть ли не всех деканов, а затем и перекройка всех учебных программ с упором на боевку. Хмурые охранители в роли наставников, напряженные старшекурсники, вымотавшиеся и злые, как сток суров, немногие оставшиеся преподаватели. За первые полгода Ксандру удалось всеми правдами и н е правдами вырастить из с т у д и о з о в подготовленных боевых магов, которые гарантированно могли не только защитить себя и товарищей, но и дать обидчику по зубам. И этих с т у д и о з о в которые уже успели вкусить вкус победы и почувствовали себя настоящими магами, и взял в оборот Олькуш. Никто и подумать не мог, что это оказалась тонко спланированная спайка с т у д и о з о в по командам. Ядром команды выступал либо огневик, либо водник. п р и ч е м если огневики имели ярко выраженный наступательный характер, то водники были настроены на максимальное уклонение от стычек: защититься, излечиться, утечь, убежать. Подключившиеся к игре воздушники прекрасно справлялись с ролью разведки и э д а к о й кавалерии: появиться из ниоткуда, нанести сокрушительный удар и раствориться с очередным порывом ветра. н у амаги земли делали упор на защите и создании артефактов. Да-да, именно артефактов. Причем мастерили их студезы и земляного з факультета прямо во время боя из, как говорится, я и «палки». Земляные статуэтки, каменные пирамидки, начерченные прямо на земле, витиеватые геометрические фигуры. Барк, втянутый в игру неукротимым олькушем, делился со своими учениками всем, чем мог. И, к удивлению Джо, такая факультетская взаимоподдержка работала на ура. Большинству выбирало традиционные пятерки – огневик, водник, воздушник, целитель и маг земли. Некоторые экспериментировали и делали акцент, к примеру, на атаку. Так в группе Марка было трое огневиков и двое радужников. Но ни одна чистая группа не обходилась без участия радужника. Как Алексей понял из объяснений Джо, то и дело сбивающегося на описание несущественных пока что деталей. Декан Радужников как раз-таки и занимался подготовкой таких экспериментальных команд. Причем, судя по уверенному взгляду и довольно толковым о б ъ я с н е н и я м имперский маг понимал, под какого противника он готовит ту или иную пятерку. Размах происходящего поражал. Деннис, вспомнив свое прошлое, натаскивал всех желающих студезов в рукопашном бое, справедливо считая, что маг без маны должен оставаться опасным противником, особенный упор, конечно же делая на свой факультет кромбер задался целью научить каждого из своих студиоов каменной коже а то и вовсе голема броне не вторая форма конечно, но уже немало бизе сосредоточился на поддержке разведки и скрытых атаках скрыться в тенях ветром пронестись от одного укрытия к д р у г о м у любой студиоз заметивший воздушника был вправе рассчитывать на награду от воздушного факультета. Чем занимался о л г е н Торсун и сам Дети Небре-7, Джо прямо не сказал, но, судя по его оговоркам, деканы факультета Света и Тьмы взяли в оборот Александра, и вот уже второй месяц как действовали в тесной связке. Темные со светлыми, целители с магами смерти. «Самый настоящий и не янь получается», — отметил про себя а л е к с е й в полуха слушая Джо. «Основные события, произошедшие в Академии, имперский маг ему уже пересказал. а информацию про звезды, как Джо называл свои пятерки, Алексей слушал уже не особо внимательно, размышляя о дальнейших перспективах. «Ну так что, поможешь?» Алексей вынырнул из своих размышлений и уставился на Джо. «Поможешь, спрашиваю», — повторил Джо, требовательно смотря Алексею в глаза. «А ты точно уверен?» — уточнил Алексей, с и л и с ь вспомнить, о чем попросил его Джо. «Точно!» «В ближайшие две-три недели с помощью Килиба силу поднимем им до шестерки. Останется только харизма, мудрость, но и это решаемо. о л ь к уж обещал артефактами интересными поделиться, да и Биза помогает. Еще месяц, и мои парни самого Ксура смогут убедить на порог не вторгаться». «Все-таки инициацию хочешь?» «Да Алексея моментально дошло, чего от него хочет Джо». «Да, не стал ю л и Джо. У меня, считай, почти две звезды готово». Вместо ответа Алексей внимательно осмотрел стол радужников. Пацанов было не узнать. Под ученическими мантиями перекатывались мощные жгуты мышц, а шеи больше не напоминали тростник. Да и подросли парни изрядно, будто пару лет прибавили за какие-то восемь месяцев. Нереально. За такой короткий срок такой впечатляющий результат. Нереально. Только если... Зелье, хмуро уточнил Алексей, «Не только», — поморщился в ответ Джо. «После того, как вас затянуло в ч е р т о г и много что поменялось. Я месяц к Сандрам учил, всю сеть перерыли в поисках методологии создания имперских магов, а потом бац, и в какой-то момент мне задание от сети приходит». Джо с грустью посмотрел в опустевшую чашу с финиками и пододвинул к себе огромное блюдо с десятком видов различных орехов и пакет для скачивания. методика имперской башни магов. Пакет, заинтересовался Алексей, невзначай оглядываясь по сторонам. Кажется, праздничный ужин уже подходил к концу. Ну, кивнул Джо, закидывая себе в рот сразу горсть орехов. Методичка, пробубнил имперский маг и аппетитно захрустел, активно работая челюстями. Я бы даже сказал брошюрка. И что там? Курс, ответил Джо, закидывая в рот очередную партию орешков, Кажется, на этот раз это было что-то похожее на кешью. Зелья, медитации, питание, комплекс упражнений. Но, заинтересованно протянул Алексей, в принципе, предполагая, что он услышит в ответ. Но инициация, мол, только в имперской башне магов. А сам я не смог парней инициировать. Джо, Алексею было некомфортно это говорить, но он все же нашел в себе силы посмотреть магу в глаза. Мы как будто боевиков из парней делаем, они же еще мелкие не был ты на войне алексей на секунду а джо повеяло смертью шанс мы им даем понимаешь шанс понимаю вздохнул вольный маг головой а сердце болит да брось джо даже рассердился мы помогаем нашим ребятам получить уникальный класс во первых повысим их шансы на выживание во вторых это огромный шаг к возвращению величия древних ну и в третьих джо поиграл бровями «Я так понимаю, и этот класс не предел». «Не предел», — согласился Алексей, судорожно прикидывая, как Джо узнал о смене класса, и тут же успокоился, вспомнив цитату из одного древнего мультика «И бесконечность не предел». «Как время свободное будет, обсудим у меня в кабинете», — предложил Джо. «Не вопрос», — кивнул Алексей. «Или во время дружеского спарринга». «Еще лучше», — хохотнул Джо, хлопая Алексея по плечу. «Ладно уж, все церемонии соблюдены, да и ужин, считай, закончился. Иди уже к своим друзьям». «Джо, последний момент. Кто у нас сейчас вместо Петро?» «Ты имеешь в виду комендант?» — прищурился маг. «Ну?» «Я? А что? Мне нужно попасть в башню». «На!» — Джо без дальнейших расспросов протянул Алексею смутно знакомую подвеску с желтым топазом. «Расскажешь, что тебе там понадобилось в кабинете или...» «Во время спарринга», — улыбнулся Алексей, — «обязательно и спасибо». С благодарностью взглянув на имперского мага, Алексей поднялся со своего места, обогнул стол, раскланиваясь, по сути, с наставниками, оставшимися присматривать за студиозами. И уже направился было к столу радужников, как перед ним возник Михаил. «Алексей Александрович, от волнения на лбу парня выступила и с парина. У меня задание от сети важное». От него зависит не только судьба порога, но и нашей земли. Я сам должен был найти ключ, но кое-кто...» Михаил о ж о г взглядом сидящего за столом с Саню. «Не дал мне попасть в чертоги. Вы, конечно, можете и сами захотеть попробовать, но я вынужден настаивать». «Ты про это, что ли?» Алексей достал из инвентаря матовый куб, не спеша открывать его. «Миш, а ты сам-то уверен, что тебе оно нужно? Это же огромная ответственность, если я правильно понял природу этой диадемы». «Уверен», — отстраненно кивнул головой парень, сверля куб взглядом. «И решение свое я принял уже давно, тогда в классе». «Что ж», — сознанием дела кивнул Алексей. «Твой путь, уважаю, помощь нужна?» «Да черт его знает», — в сердцах бросил Михаил, становясь в этот момент удивительно похожим на самого Алексея. «Все, что я знаю наверняка, я должен сделать первый шаг. Вы нам сами говорили, делай, что должно». «И будь что будет», — закончил за него Алексей, открывая куб. «Если что, я рядом». «Я знаю», — серьезно кивнул Михаил, впиваясь взглядом в артефакт. «Можно?» Последние пару лет Михаилу периодически снился странный сон, туманный образ с матовой короны. Он даже привык считать ее чем-то вроде талисмана. Корона с упорным постоянством снилась ему накануне важных событий, словно предупреждая парня о надвигающихся сложностях. И этой ночью он видел не просто образ, но саму диадему, во всех деталях, со всех сторон. Проснулся он от того, что, потянувшись за короной, свалился на пол и нисколько не удивился появившемуся заданию с указанием на Алексея Александровича. И сейчас его сон сбывался. Владея с достоинством, слова сами собой сорвались с губ Алексея. «Спасибо», — улыбнулся парень, беря диадему в руки. Внимательно оглядев артефакт со всех сторон, он решительно надел ее себе на голову, чтобы в следующий момент исчезнуть в с е о с т а л ь н ы е под свет о в о г о глаз вспышки. «Какого ксура?» – донесся встревожный голос Джо. Но Алексей его не слышал, ошеломленно смотря на появившуюся перед ним ярко-черную надпись. «Внимание! Первый претендент заявил свои права на трон, использовав основной ключ». У остальных претендентов есть ровно 30 дней, чтобы заявить свою кандидатуру. И довернется в наш мир император.